Дополнение к инструкциям по посыланию любви. Апрель 2004 года. Как и вы, я постоянно развиваюсь и узнаю что-то новое. Инструкции, приведенные в книге, — это не конечная цель, а лишь стартовая площадка, с которой развитие идет дальше. Совершенствованию нет предела, и всегда найдется еще более эффективный способ посылать любовь и творить любовью, но с чего-то же надо начинать. Часто читатели хотят сразу перейти к продвинутым инструкциям. И их, конечно, можно понять. Но если сравнить посылание любви с жевательной резинкой, то увидим, что человеку можно объяснить, как ее жевать и как надувать пузыри. Но затем он выработает свой индивидуальный стиль, ведь все люди различны. Так же и с посыланием любви. Оно по своей природе очень индивидуально. Либо станет таким для вас если начать им заниматься и позволить времени придать этому искусству черты вашей индивидуальности. Тогда как убедиться, что у вас получается? Как узнать, все ли вы делаете правильно для того, чтобы получить желанные радостные результаты? Ответ – в ваших мыслях и ощущениях. Мысли о любимых предметах вызывают приятные ощущение А приятные ощущения – индикатор того, что поток любви протекает в вас свободно. Мысли – Это самый важный инструмент в этом упражнении, ибо именно мысли направляют поток любви и энергии. Прекрасно, если вы уделяете время открытию потока любви. Это принесет много пользы. Но если затем удастся удерживать мысли на том, что вызывает приятные чувства, то поток любви продолжит течь и усилится. Всегда выбирайте такие объекты для мыслей, которые делают вас счастливым. И неважно, можно их потрогать руками или нет. Ощущения покажут. Продолжает ли в вас течь поток любви? Можно не следить за мыслями постоянно, но когда заметите, что не очень-то счастливы, пусть это будет подсказкой переключиться на мысли о чем-то более радостном, чтобы поток любви продолжал течь. Порой самый быстрый способ возобновить течение потока — это почувствовать благодарность за что-то. И опять же, неважно, можно ли это потрогать руками. Например, порадоваться тому, как здорово, что все вокруг любят и уважают вас. Или почувствовать, как прекрасно иметь неисчерпаемый источник денег, который можно тратить на то, чтобы испробовать все прелести жизни. Есть какое-нибудь желание? Почувствуйте, как было бы здорово, если бы оно уже осуществилось. Ощутите благодарность за это. Если сделали правильно, то возникнут удовлетворение, радость, любовь и заинтересованность. Эти чувства свидетельствуют, что поток любви течет в вас и что объекты ваших мечтаний на пути к вам. Если же вы бурчите, если расстроены, это значит, что поток остановился. Причина в том, что вы думаете о чем-то нерадостном, например, об отсутствии чего-то, что вы хотите иметь. Посылание любви – это здорово, но необходимо еще и сильное желание направлять и удерживать мысли на том, что способствует усилению потока любви, что бы вокруг ни происходило. Я остановлюсь на этом подробно в последней книге, материалы для которой сейчас готовлю. А пока что хочу вам сказать, что очень важно разворачиваться от того, что вызывает неприятные ощущения, к тому, что несет радость. Практикуйте это до тех пор, пока мысли о радостном не станут вашим естественным состоянием. Если ваш собеседник грустит, и это влияет на вас, подумайте о том времени, когда он смеялся и был счастлив. Можете даже выдумать такой случай и сразу ощутить радость. О чем это говорит? о том, что вы пропускаете поток любви к себе и к собеседнику. Если провести достаточно времени, чувствуя благодарность и придумывая, за что еще можно было бы быть благодарным, вы станете настолько счастливым, что будет уже неважно, можно потрогать эти вещи руками или нет, а со временем они действительно войдут в вашу действительность. так и будет, но не следует этого ожидать. лучше продолжайте чувствовать благодарность за все, что только возможно посвятите свободное время поиску того благодарным обладателям ну или участникам, чего вам приятно представить себя. Если вы счастливы, поток любви течет беспрепятственно. Если не счастливы, то, скорее всего, думаете, что чего-то не имеете. А ощущение несчастливости показывает, что поток любви либо остановился, либо даже течет к тому, чего вы не желаете. Например, если направить внимание на недостаток денег, это вызовет грусть а это сигнал, что поток любви замедлился. Либо того пуще работает над созданием недостатка денег. Для любви нехватка денег – это лишь опыт, нехороший и неплохой. Вы выбрали этот опыт тем, что направили на него внимание. Пошлите ему поток любви и энергии, и любовь начнет создавать соответствующую реальность, ибо свобода – это закон Вселенной, и вы вольны творить для себя желаемое. Можно созидать для себя – но не за другого человека. Для этого позвольте потоку любви течь и представьте, как здорово иметь неисчерпаемый источник денег. Неважно откуда, сейчас важны только прекрасные ощущения, возникающие при этом, ибо показатель, что поток любви в вас течет. Если присутствует удовлетворенность и радость, если вы испытываете благодарность за то, что обладаете предметом ваших мечтаний, и она вызывает приятное ощущение, значит, любовь уже начала с созидания вашей мечты. Выполнение этих советов потребует усилий. Вам понадобится желать счастья больше всего остального. Чем больше заниматься созданием радостных мыслей, тем лучше будет становиться ваша жизнь. А самое приятное, от этого выиграют и все, кто вас окружает, потому что вы будете излучать любовь. Если случается что-то печальное, напомните себе, что печаль не приносит пользы. Если мало денег, мысли об этом не принесут никакой пользы. Куда лучше вместо этого подумать о противоположном и вызвать радость мыслью о том, как здорово было бы иметь доступ к неисчерпаемому источнику денег. Поток любви потечет по вам, и ваша мечта начнет реализовываться. Запомните, ощущение – самое важное. Даже при визуализации именно ощущение покажет вам, действительно ли вы хотите того, что воображаете. Если чувствуете радость, значит поток любви течет свободно и осуществляет ваши радостные мечты к благу вашему и всех, кто вас окружает. Однажды у меня спросили, как можно чувствовать счастье и благодарность, если твой дом только что разбомбили? Это нелегко. Но если вы хотите новый дом, с которым бы это не повторилось, то у вас лишь один путь. Какой? Я вам только что объяснил. Теперь выбор за вами. Думать о печальном – чувствовать себя подавленным и создавать еще больше того же самого. Или думать о радостном, мечтах, о том, чего вы хотите, представлять, что обладаете им, почувствовать благодарность, а за ней радость, счастье, удовлетворенность. Поток любви потечет, и мечты осуществятся. Таков закон Вселенной. Когда любовь течет без препятствий, желания прорастают в реальность, а вы обладаете полной свободой творчества – Любовь не создаст ничего отрицательного для других. Но согласно закону Создателя, любовь осуществляет ваше желание. О своем желании вы заявляете ощущениями, вниманием, мыслями, посылом любви. Вот почему исполняется желание сломать ногу, чтобы не ходить на работу. Вместо этого можно было бы, конечно, почувствовать благодарность, удовлетворение от того, что вы, как будто вы уже имеете интересную и высокооплачиваемую работу» усилить этим поток любви и легко получить такую работу. Можно посылать любовь другому человеку. Ему она принесет только добро. Но это не значит, что он обязательно примет ваш дар. У него все равно остается выбор, принять или отвергнуть. Любовь даст ему то, чего хочет он, а не то, что вы хотите ему дать. И не то, что, по-вашему, он должен хотеть. Как видите, посылание любви – это прекрасное занятие, и если заниматься им регулярно, жизнь превратится в сказку. Если все делать правильно, вы ощутите себя в этой сказке еще до того, как она материализуется. Мы применяем визуализацию для того, чтобы создать поток любви, но заслонка в груди открывается вашими ощущениями. Визуализация — это лишь инструмент, и сама по себе ничего не создает, но с ее помощью мы фокусируем наши мысли, добиваемся радостных ощущений и усиливаем течение потока любви. Легко понять, чего же мы действительно хотим. Если при визуализации появляются радостное ощущения, поток любви течет у нас беспрепятственно, значит, это наше истинное желание. Подумайте о чем-нибудь, чего вам сейчас хочется, и почувствуйте удовлетворение от обладания, благодарность за это, несмотря на то, что это желание еще не осуществилось. Если почувствовали себя счастливым, значит, поток любви течет без препятствий, и желание начало воплощаться. Насколько вы радостны? это будет показателем мощности потока любви в вас. Если вам на минутку показалось, что следование моим советам не потребует много усилий, вы ошиблись. Но если овладеете этой техникой, результаты будут ошеломительными. Ничто не заставит вас от нее отказаться. Ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос. Аудиозапись для медитации «Применение и вопросы». С удовольствием прочитал ваши книги и прослушал аудиокассеты с записями «Медитации на любовь», «Позволение» и «Поугадывание» результатов спортивной лотереи. Результаты были неплохими, но занимался недостаточно регулярно, чтобы жизнь целиком наполнилась любовью. Начал ежедневно работать с аудиозаписью «Медитации на любовь», но произошло несколько катастроф. Невеста отменила свадьбу, возникли проблемы с налоговой службой, появились притязания со стороны бывшей жены, появились мыши и тараканы, которых в доме не было уже лет десять. «Почему я получаю столько негатива, когда хочу от него очиститься?» «Что это? Процесс детоксикации?» «Я посылал любовь бывшей жене. У нее скопилось много злости, вынесенной из детства, в котором было много насилия. Но похоже, что мои действия не ослабили, а только усилили ее злость. Возможно ли, что с некоторыми людьми посылание любви не будет работать?» «Должен признаться, что не занимался с аудиозаписью медитации на позволение столько, сколько следовало бы. Начну прямо сегодня» заранее благодарен за помощь, которой вы можете оказать. Ответ. Перед тем, как начать посылать любовь, необходимо переключиться на радостное, позитивное настроение, которое можно обрести лишь через мысли о том, что вызывает у нас радость. Например, мысль о том деле, который сейчас у вас хорошо идет. Даже одной такой мысли будет достаточно. Сфокусировавшись на ней, вы почувствуете радость, а с ней начнете излучать любовь в эту жизненную ситуацию». От этого радостных ситуаций в вашей жизни станет больше. К примеру, вы обнаружите, что общаетесь с бывшей женой именно в те дни, когда она в хорошем настроении. Если посылать любовь ее дням с хорошим настроением, то их станет больше. Вы не фокусировались на положительном. Вот почему противоположное пожаловало в вашу жизнь. Проблемы с налоговой службой, притязание бывшей жены, появление мышей и тараканов – не являются негативными с точки зрения любви. Они могут быть негативны для вас, и вы притянете такого сотрудника налоговой службы, который будет отражением ваших мыслей и переживаний. Чтобы правильно посылать любовь, скажем, сотрудникам налоговой службы, надо думать о работающих там радостных, заботливых, готовых прийти на помощь людях. Такие мысли привлекут именно их в вашу жизнь, а другие сотрудники, пользуясь своей свободой выбора, отправятся в иные места. также и с вашей бывшей женой. Быть радостной или нет – это ее выбор. Но вспоминая радостные мгновения вашей совместной жизни и посылая им любовь, вы создаете себе именно такой опыт в будущем. Она не станет связываться с вами в плохом настроении. Также она заметит, что при общении с вами чувствует себя счастливой и станет реагировать соответствующим образом. Один радостный эпизод будет притягивать другой и так далее. Рекомендую вам обратить внимание на материалы «Абрахам Хикс в особенности на бюллетень за октябрь-ноябрь 2003 года, всем доступные с их веб-сайта www.abraham-higgs.com. Там очень подробно объясняется, почему следует фокусировать внимание на том, чего вы хотите. Ознакомившись с этим, приступайте к посыланию любви и станете свидетелем волшебности мира, если сможете удерживать фокус внимания на том, что радостно вашему сердцу. «Писать больше значило бы для меня повторять написанное другими, тем более, что эти материалы находятся в свободном доступе. Откиньте все старое, что вам мешает. Сядьте и изучите то, что я советую. Когда вы откидываете, отпускаете ненужное, оно отпускает вас, но первый шаг за вами». Клаус. Вопрос. Почему эта информация держалась в тайне? Ответ. Некоторые помешаны на стремлении к власти, другие же боятся ее. Это способствовало сохранению тайны. Боятся власти из убеждения, что она портит человека. Согласен, что часто так и происходит. Но только не при использовании любви. Любовь действует в наилучших интересах всех участвующих сторон. Она не позволяет управлять другими и, наоборот, освобождает управляемых и манипулируемых. Обладая вы властью над другими, менее всего вы были бы заинтересованы в том, чтобы они открыли для себя эту информацию. И вам самому... В подобной роли эта информация была бы бесполезной. Достаточно лишь взглянуть на тех, кто правил на протяжении столетий, и на то, каким образом они пользовались своей властью. Вот поэтому это знание и было сокрыто. Но и мы со своими страхами помогли этому. Мы всегда боимся, что у соседа есть то, чего нет у нас. Но именно страх закрывает наши глаза на то, что способно сделать нас свободными. Если вы поразмыслите над этим, то сами найдете причины но они более не важны. Информация перед вами, и она больше никогда не станет тайной. Новые технологии обеспечивают быструю и эффективную передачу информации. Ее невозможно остановить, в отличие от ситуации в прошлом. И напоследок. Я утверждаю, что возможно изменить действия другого человека тем, чтобы послать ему любовь и наполнить его любовью. Но это не является управлением. Это лишь восполнение его истощившихся запасов любви» в результате чего человек примет иные решения, решения, в которых больше любви. Теперь его действия будут основываться на любви, а не на страхе, жадности и злости, где берут свое начало многие решения власть придержащих. И это относится не только к руководителям, но и к обычным людям, вроде нас с вами. Любовь оказывает влияние на действия человека, а не вы. Но именно вы дарите любовь, которая делает изменения возможными. Достаточно убедиться, как прекрасно действуют эти методы, чтобы понять, почему и как держалась в тайне эта информация. Вопрос. «Все в книге правда, или это плод вашего воображения?» Ответ. «В книге правда. События происходили так, как я их описал. Ничто не приукрашено, лишь опущены некоторые события, чтобы текст был более понятен. Кое-что из моего опыта может показаться слишком невероятным, и рассказ об этом оставлен на будущее». Кроме того, он бы чрезмерно усложнил понимание изложенного в книге, потому что слишком много событий происходили одновременно. Продолжение истории в моей следующей книге. Из нее вы поймете, почему было необходимо кое-что опустить в посланнике. Если вам понравилась эта книжка, то от второй у вас волосы встанут дыбом на голове, а если волос на голове нет, то после прочтения могут появиться. От одних только воспоминаний я покрываюсь гусиной кожей. Вопрос. «Как любовь воздействует на людей, причиняющих боль другим?» Ответ. «Любовь – это энергия, питающая все сущее, включая людей. Представьте, что в вашем теле есть створка, открывающая путь питающему вас потоку любви. Ее закрытие очень болезненно. Но мы так к этому привыкли, что даже не знаем, когда это происходит. А эта внутренняя боль столь остра, что мы становимся теми, кем бы никогда не хотели быть». У людей, совершающих поступки, которые мы расцениваем как плохие, или причиняющие боль другим, створка закрыта настолько, что пропускает объем любви, едва достаточный для выживания. Это настолько болезненно, что их чувства к окружающим или к среде обитания чрезвычайно слабы. Ситуация подобна тому, как можно перестать замечать ставшую давно привычной головную боль. Она стала нормой. Но ведь это ненормально. Недостаток любви – ведет ко многим последствиям, от болезней до ненависти и всего, что находится между ними. Тут-то и приходят на помощь знание о том, как открывать заслонку в груди и как посылать любовь. Пошлите любовь этим людям, окружите их любовью, и они изменятся на ваших глазах. Расстояние не имеет значения, они могут находиться хоть на другом конце земного шара. Также вы обнаружите, что, открыв заслонку в груди, станете непривлекательны для плохих людей – они будут буквально проходить мимо, как будто вас не существует. Конечно, жизнь будет по-прежнему посылать вам вызовы, которые являются ее частью. Вопрос. Есть ли побочные эффекты открытия внутренней заслонки любви? Ответ. Единственным побочным эффектом, который я испытал, было то, что происходит, когда вы носите в себе груз гнева и негативных эмоций. Это то, что я пережил лично. Поначалу вам будет неописуемо хорошо, но потом наступит то, что я называю «смыванием старого». Старые чувства, которые были спрятаны глубоко внутри, поднимутся на поверхность, но продолжайте работать с любовью, и это пройдет. Затем станет настолько прекрасно, что у меня слезы выступают на глазах от ощущения любви и свободы. Некоторые посчитают, что я много на себя беру, говоря такие слова, но я знаю, что прав, и вскоре вы сами в этом убедитесь. Вопрос «Почему вы?» «Почему не состоявшийся писатель или известный общественный деятель? Я не хочу вас обидеть этим, просто вы появились ниоткуда с наиболее интригующей информацией этого тысячелетия». Ответ. «Я не воспринимаю это как обиду. Тысячу раз я задавался тем же вопросом и не нашел иного ответа, кроме того, что я известен своей репутацией совать свой нос в места, где ему не место. Но по правде, моя дорогая, я уже давно не тревожусь по этому поводу. Надеюсь, вы не обидитесь на мой ответ». Вопрос. Продолжаете ли вы играть в лотерею? Ответ. Очень-очень редко. Я обнаружил значительно более интересные занятия, в которых применима работа с любовью. Изредка я могу купить билетик, когда увижу сон с цифрами, или просто ради забавы, когда вдруг захочется. Вопрос. Иногда при посылании любви я чувствую все поглощающие ощущения любви, а иногда я почти ничего не ощущаю. В чем дело? Ответ. Почему? Сам не знаю. «Со мной бывает то же самое. Надеюсь, вы не ожидали от меня все знания. Но я знаю, что посыл все равно действует, даже когда мы не чувствуем его. В самом конце, сегодня, порой, задумываясь о том, что будет завтра. Но ведь это было вчера или позавчера. Так что же по поводу завтра? А, забудем, любимая. Давай сегодня снова друг в друга влюбимся».